Глава шестая. Демон отнес меня в столовую и усадил за огромный стол, за которым кроме нас никого не оказалось. «Я, конечно, не Михаил», — улыбнулся он, — «готовить не умею, но зато умею выбирать себе работников». «Бехэм!» — «Бехэм!» — крикнул Макс. К нам вышел невысокий, полненький и неуклюжий демон, который, несмотря на свои габариты, расторопно расставил тарелки с салатом, с запеченным мясом и овощами, креманки с десертом и молча удалился. «Ну, как тебе?» — лукаво поинтересовался Макс. Запах еды щекотал ноздри. «Я такая голодная, не до разговоров тут. Я отрезала кусочек мяса, подцепила вилочкой, отправила в рот и зажмурилась от удовольствия». Демон с улыбкой следил за мной, а сам ел, хоть и держал вилку в руке. Как вкусно! Я не знал, что демоны способны создавать что-либо настолько прекрасное, если только это не демон обжорства, поразился я и даже забыл, что злюсь и молчу. — Ага, он самый! — с гордостью подтвердил Макс и, не торопясь, принялся за еду, поглядывая на меня. — Он же единственный воровитие! — шепотом произнесла я, подавшись вперед. «И может с помощью еды внушать сладострастия?» Улыбка демона стала шире. «Наверное, зря я с ним своими соображениями поделилась, вспомнив, что передо мной настоящий осмодей и, может, еще больше, чем демона обжорства, уткнулась в тарелку, твердо решив помалкивать. И про сладострастие я зря при нем вспомнила. Он не единственный, у него брат есть. У Аримара служит». Спокойный голос Макса заставил поднять на него взгляд – и он тут же с интересом меня спросил а на тебя подействует если он попытается это сделать внушить тебе сладострастие на меня нет в этом я была уверена а вот на тебя измолчала ему и без такой еды этого сладострастия многовато думаешь он рискнет сделать с моей едой то чего я не одобрю приподняла на одну бровь рисковать повар вряд ли будет только кто же знает что она умел самого макса «Ответить я не успела». Напротив стола от пола до потолка взметнулся огненный столб. «Хоть бы раз дал позавтракать спокойно!» Возмутился Макс и раздраженно бросил вилку на стол. Пламя взревело и погасло, явив перед нами демона наружности, но с усталым взглядом теплых карих глаз. «Бэхэм!» — уверенно позвал он, подсаживаясь к нам за стол. Демон не заставил себя ждать. «Ты знаешь, что я люблю», — обратился к нему гость, и тот кивнув, скрылся на кухне. «Что Ари? Дома не завтракается?» — ехидно спросил Макс, подбирая вилку со стола и протирая ее салфеткой. «Что Аси? Без приключений и убийств жизнь скучная?» — в тон ему ответил кореглазый демон. «Зачем договор нарушил? Они готовят какую-то диверсию. Я должен был их остановить». — Ты должен был сообщить мне, а не устраивать бойню на их территории, — властно перебил гость. — У меня не было выбора, — прошипел весь подобравшийся, как перед броском Макс. — Головы на плечах у тебя не было, — вскипел демон и перевел сверкающий взгляд на меня. — Это из-за нее, что ли? — Заткнись, Ари, ты не думаешь, что говоришь. Макс злился и очень сильно. — На, оливку съешь, заткни хоть чем-нибудь свой поганый рот. С этими словами он подцепил вышеупомянутую оливку вилкой из своего салата и раздраженно положил на пустующую тарелку гостя, сняв ее с вилки пальцем. «Я дыхание затаила, ощущая напряжение в воздухе. И еще стало очень обидно за Макса. Он мою жизнь спас, а его отчитывают как несмышленыша. Он уничтожил тех, кто этого заслуживал, тех, кто собирался проникнуть в наш мир и не пожалел бы никого. А где благодарность?» «Мелковато для подкупа», — ответил демон, тем не менее голодным взглядом пожирая оливку. «Ешь, что дают», — огрызнулся Макс. «Ты невыносим, когда голодный. Пока не позавтракаешь, никаких разговоров». Арих мыкнул, взял вилку и самым невозмутимым видом забрал с тарелки Макса большой кусок мяса, не обращая внимания на нахмуренные брови демона. «Бэхэм! Черт тебя дери!» — крикнул Макс. «Долго ты там? Брат меня сожрет скоро!» мой ну и родственничек у него». «Иду!» — раздался глухой, но приятный голос. И в столовой вошел демон обжорства с подносом, уставленным тарелками. Ловко поставил все перед гостем и молчаливо удалился. Пока я вяло тыкал вилкой в еду, оба мужчины приговорили свои порции в полной тишине, и Макс налил по бокалу вина. Я тоже удостоилась такой чести. «Вот теперь я готов выслушать все твои обвинения». Взяв в руку бокал, спокойным голосом произнес Макс. «Я так понимаю, ты сам все осознаешь, и можно не напоминать тебе о последствиях нарушения договора», сделав глоток вина, ответил гость. «Но я напомню». Макс откинулся на спинку кресла и с подчеркнутым вниманием уставился на демона. «Убийство истребителей на их территории шеф выдал за нападение и убийство ни в чем не повинных людей». Они требуют высший совет вмешаться и признать всех демонов низшими существами, лишенных разума и воли. Если это произойдет, то Аравид прекратит свое существование. Всех высших демонов казнят паладины, а остальных распределят по другим мирам, перерезав доступ к людским страстям. Или просто изолируют весь Аравид, а без необходимой энергии полное исчезновение демонов – это лишь вопрос времени. «Это же наглая ложь!» – возмутилась я и продолжила, даже тогда, когда две пары глаз пристально уставились на меня. Они хотели убить нас обоих, а Макса использовать для того, чтобы пробраться в наш мир и уничтожить его изнутри. Макс пошел на убийство только ради нашего спасения. Ари внимательно оглядел меня с ног до головы и сказал «Твоего!» «Что моего?» – раздраженно переспросила я. «Не вашего спасения, а твоего», — спокойно ответил он. А я заметила, как Макс слегка напрягся и закусил губу, но пока молчал. Их путы для него не проблема, а амулет переноса был при нем. Он мог, даже не мог, а учитывая его положение, обязан был просто уйти. Но, судя по твоему потрепанному виду, предпочел спасти тебя, поставив под угрозу наш мир. Ведь так? Я потрясенно замолчала». «Я и раньше понимала, что это как-то странно, а теперь и вовсе запуталась. А с другой стороны, неужели им можно было убить меня только потому, что я была на их территории?» «Подумала немного и поняла. Да, можно. Они точно так же списали бы все на вынужденную самооборону». «Зато у нас есть свидетель Ария», – неохотно вставил слово в Макс. «Им придется потрудиться, чтобы снять наше ответное обвинение». А я вдруг вспомнила свое там пребывание в подробностях, задрожала и добавила. У них есть помощник среди демонов. Ари требовательно посмотрел на Макса, и тот кивнул, подтверждая мои слова. «Найти!» — коротко приказал гость. «Можешь взять адских гончих, только доставить ко мне живым!» Макс снова коротко кивнул. «Как тебя зовут, свидетельница?» — обратился ко мне демон. килит Я протянул для знакомства руку. аримар представился демон. И я застыл на месте. Он пожал мою внезапно похолодевшую ладонь и нахмурился. «Что-то не так?» «Просто рядом нет окна, в которое нас могло бы выпорхнуть», – усмехнулся Макс. «Издержки неправильного воспитания». Я бросил на него гневный взгляд, а Аремар заулыбался. И улыбка у него была точно такая же, как у Макса. «А, понятно». «А я уж подумал, что у меня вдруг рога отвалились. Боишься, что ли?» – подмигнул он мне. «Так все боятся», – опустив глаза, пробурчала я. «Вот этому напоминай почаще, что меня все боятся», – кивнул он в сторону Макса. «А то он не верит, хотя сам-то уже давно свой замок превратил в приют сирых и убогих». «Ария», – угрожающе прорычал демон, – «а я с удивлением и как-то по-новому на него посмотрела». «Я так понимаю, к сирым и убогим меня тоже причислили». «Ладно, ладно, не рычи на меня», — отмахнулся Аримар. «Тем более ухожу я уже. Ты тоже не затягивай с поисками». Взметнулся огненный столб, и правитель скрылся в языках пламени. Макс еще некоторое время смотрел на то место, где был огонь. Потом вздохнул и повернулся ко мне. «Он прав, не стоит затягивать. Ты запомнила что-нибудь, что могло бы помочь?» Я печально покачала головой. «Ничего, кроме того, что его называли крысом. Но я не поняла, кличка это ли просто ругань?» Он задумался. «Крыс, значит, будем искать. Только меня кое-что беспокоит». «Что именно?» Спросила я, когда поняла, что сам говорить он не собирается. «Зачем им демон? Если для того, чтобы забрать его энергию, значит, их помощник относится к низшим и сам не в состоянии открыть проход». «А если он низший, неужели настолько бесстрашный?» «Не верю. Осмелился бы развязать войну только высший демон, но ему бы не понадобился второй демон. Что-то не сходится. Как он общается с шефом, если у него мало энергии?» «Вызов», — предположила я. «Хм, да, возможно», — согласился он. «А как ты сбежал на землю? Надо заделать эту брешь». «Я покажу», — честно пообещала. Что мне это брешь, если у Макса есть амулет переноса, которым гораздо проще воспользоваться? А уж тащить его, находясь в этом доме, я как-нибудь сумею. — Хорошо, — кивнул Макс, не глядя на меня и погрузившись полностью в собственные мысли. — Завтра и покажешь, а сейчас передаю тебе сестричке и сматывайся по делам. — Шитая! — Не ори, — ласково пропела она, тут же появившись на пороге. — Подслушивала. — спросил он строго нахмурю брови. «Мимо проходила», — с легкостью соврала молодая демоница, и, подсев ко мне, кокетливо представилась, «шитая сердце этого дома». «Келит», — протянул ей руку, — «пленница твоего братца». Она не стала делать вид, что удивлена, а лишь пожала руку, словно это было в порядке вещей, и широко улыбнулась. «Ты вроде бы торопился», — невинно напомнила она. Повернувшись к демону, на нас разглядывающему. «Передумал?» «Нет», — подержав паузу, ответила он и добавил. «Давай без глупостей, шитая. Мне в последнее время все реже хочется шутить, и твои хитрые глаза сейчас мне совсем не нравятся». «Асси!» — она проворно сорвалась со своего места, подбежала к нему, прижалась к щеке. Я обещаю, что все будет хорошо. Не злись раньше времени. Ты же меня знаешь?» «Это и пугает», — ворчливо ответил он. «Выход из дома я на всякий случай заблокировал. Развлекайтесь, сколько влезет». Он коротко чмокнул заметно расстроенную сестрицу в щеку, отставил ее в сторону, а сам шагнул во внезапно появившиеся языке пламени. «Ну что?» — повернулась ко мне демоница, хитро улыбнувшись. Предлагаю начать осмотр замка с посещения Элигора. Я не стала возражать и последовал за ней. Он живет на первом этаже, хотя все спальные комнаты находятся на втором, — говорила она, идя по темному коридору, освещенному лишь редкими факелами, закрепленными на стенах из натурального камня высоко над головой. — Из-за хромоты? — да, — догадалась я, вспомнив походку лекаря. — Ему так удобней, — согласилась она, не став отрицать очевидное. — В замке же не полетаешь. — Уверена, что так было не всегда, — предположила я. — Несчастный случай? А как же регенерация? — Он хороший лекарь, — продолжал на ходу рассказывать Шитая. Но не всесильный. Когда не удалось спасти демона, пострадавшего от рук истребителей, обезумевшая вдова бросилась на него, потому что он был единственный, кто оказался рядом. — «Демоница смогла его покалечить?» — искренне удивилась я. «Женщина злее и коварнее мужчин!» — кивнула она, скривив красивые алые губы. «А в ярости еще сильнее, тем более, что напал со спины когда он наклонился к телу, засвидетельствовав смерть. Вонзила когти прямо в основании шеи и едва не разорвала его на куски. И как ему удалось спастись? Неужто она одумалась?» Демоница, грустно вздохнув, отречительно покачала головой. Аси его спас, вовремя появившись в комнате. Он надеялся узнать подробности происшествия с истребителями, но не успел. Зато Элегор теперь обязан своей жизнью ему. Макс заставил его отрабатывать свою жизнь в его услужении, догадался я. За приятного лекаря, расположившего меня к себе за один день, стало обидно. А при мысли, что Макс пользуется чужим несчастьем, мерзко. Хотя что тут удивительного? Он же демон еще и высшей, да и мне должно быть все равно. Но все равно не было, и это раздражало. Шитая схватила меня за плечо и резко развернула к себе, зло сверкнув зелеными глазами. «Заставил отрабатывать?» – прошепела она. «Что ты несешь? Или Гор сам захотел остаться? Аси слишком дорожит своим домом, чтобы впускать сюда врагов. Их ему и снаружи хватает». «Может, ты думаешь, что я здесь тоже по доброй воле?» Сквозь зубы ответила я, отталкивая ее руку. «Судя по состоянию, в котором ты сюда попала, это для тебя не худший вариант. И не спорь, я все равно не поверю», спокойно ответила она, вскинув голову. «Узнаю эти нотки в голосе. И не бойся, Аси. Если бы он хотел причинить тебе вред, то не стал бы приводить сюда. Я не знаю, что с тобой случилось, но здесь самое безопасное место воровите. Она меня все равно не поймет. Братец для нее святее всех святых». И плевать, что он демон, а не ангел. А то, что он приобрел меня с вполне конкретными целями, ее не волнует. Это за вред не считается. Предлагаешь мне теперь на него молиться и в порыве благодарности ползать перед ним на коленях? Зло отозвалась я, не сдержавшись. Предлагаю не торопиться с выводами, равнодушно пожала она плечами. Я его люблю, и если он захочет, то ты тоже его полюбишь. Я фыркнула. «А если захочет, возненавидишь!» – продолжила она, слегка прищурив свои глубокие зеленые глаза. «Тоже мне напугало!» – буркнула я недовольно. всего лишь предупредила!» – покачала она головой. «Пойдем!» Дошли мы довольно быстро, более не разговаривая. «Кабинет Элигора», — сообщила Шитая, остановившись перед одной из дверей, и, коротко постучавшись, пропустила меня вперед. «Здесь он работает с лекарствами». Кабинеты, правда, больше напоминал лабораторию. Светлые стены, яркий, даже слепящий свет, металлический стол, неосознанно вызывающий нервную дрожь своей стерильностью, уставленные колбами и склянками стеклянный шкаф, аккуратно разложенные на другом перекатном столике инструменты. И в то же время деревянная полка с пухлыми томами, мягкий и очень уютный на вид диванчик придавали этой комнате жилую, а не больничную атмосферу. Сам лекарь стоял рядом со столом и, нахмурившись, следил за выплескивающейся из колбы синей жидкостью, которая с шипением растекалась по всей столешнице. Когда мы вошли, он бросил на нас короткий взгляд и рукой махнул в сторону дивана – Мы обе послушно сели на него, а Элигор задумчиво почесал нос и пинцетом бросил в бурлящую жидкость пару черных крупинок из маленькой баночки. Жидкость перестала бурлить и стала прозрачной. «Хорошо», — кивнул он сам себе, достал блокнот, что-то в нем быстро записал и только тогда обратил на нас должное внимание. «Доброго дня!» — он подошел ко мне, сел рядом. «Ну что, пациентка, я наконец-то смогу услышать твой голос?» Улыбнулся он совершенно лучезарно так, что не ответить ему улыбкой было невозможно. «Я тоже рада, что заклятие прекратило свое действие», — согласилась я. «И пока это единственное, что радует». «Могу предложить тебе какой-нибудь антидепрессант», — ответил он, по-прежнему улыбаясь, но серьезным тоном. «Я не люблю лекарства», — призналась я. «Кто же их любит?» — вздохнул Элигор и перевел взгляд мне за спину. «Как крылья». «Я их совсем не чувствую», — после лёгкой заминки ответила я. «И не болят, и в то же время не могу даже попытаться ими пошевелить, как накладные». От мысли, что они так и останутся бесполезной тяжестью за плечами, стало страшно. «Не бойся», — тут же отозвался Элигор, и я сразу вспомнила, как Макс называл его менталом. «Давай я посмотрю. Просто посмотрю. Всё самое страшное уже позади». Но меня его спокойный тихий голос нисколько не успокоил. Врачи всегда так говорят, а потом раз, или дернут что-нибудь резко, или надавят, или вообще разрежут под шумок. Я, конечно, спиной к нему все равно повернулась, но лицо наверняка побледнело после всех воспоминаний о пережитых мучениях. Не зря я боялась, он все-таки стал трогать мои крылья, размотал повязки, прочистил раны, обработал их и замотал обратно. Фиксатор не трогал, но я всё равно чётко почувствовала, что крылья у меня есть, и они вовсе не накладные, а очень даже нежные. Когда он перестал обрабатывать мои крылья и разрешил повернуться лицом, я с облегчением выдохнула. Он снял с моей обожжённой руки повязку, осмотрел её и довольно крякнул. «Регенерация идёт хорошо, но ты ведь не из высших?» Вопрос прозвучал неожиданно, но был вполне закономерным. «Я дочь арахнита», — бесцветно признался я. «Понятно», — кивнул лекарь. «У высших сильная кровь, тебе на пользу его гены. А можно интимный вопрос?» Легкий прищур в глазах и улыбка с интимными вопросами никак не вязались. «Элигор!» — возмутилась молча, наблюдавшая за нами по-детски, прятавшие глаза во время процедур Шитая, сразу приняв воинственный вид. «Можно?» — благодушно разрешила я. Лекарь перевел красноречивый взгляд на сестру Макса. «Не уйду!» — скрестив руки на груди, твердо сказала она. «Выйди!» — тихо, но внятно произнес он в ответ. И она послушно встала, вышла и закрыл за собой дверь. охренить задумчиво сказал я, проводив ее взглядом. «Да ты опасен!» «Конечно опасен, если даже на Макса действует его приказы». «Не всегда!» — ответил он. «И недолго!» Интересно, какого рода у него возник вопрос? Хвост, — начал Элигор, и был жестко мной перебит. Не было его никогда. Настроение упало. Опять больная тема затронута. Хвоста у меня отродясь не было. Крылья повреждены. Одна демоническая гордость осталась. Рога. но то уж сомнительное преимущество. — А мать у тебя демоница? — зло ответила я. — Не человек. Он задумался. — Точно? переспросил лекарь через некоторое время. «Хвост у нее имеется, если тебя это так волнует», – прошипела я. «Никакой у него деликатности, лишь чистое незамутненное любопытство. Лекарь, он лекарь есть. Может, лучше мне хвост вырастет, вместо того, чтобы глупые вопросы задавать?» Элегор поперхнулся. «Извини, это вряд ли», – ответил он на мои мысли. «Но ты – это просто какой-то феномен». И столько неподдельного восхищения в голосе, что я даже обидеться не смогла. — Я бы с твоей матерью пообщался все-таки, — протянул он, не сводя с меня взгляд. Это намек на ее родословную или на гораздо большие и красивые, чем есть, рога арахнита. Впрочем, неважно. — Пообщайся, — кивнула я и злорадно добавила. — Только сначала найди. — Да уж, сбегать из ровиты — это у нас семейное, — После моего рождения она не смогла жить с рахнитом, а разводы среди демонов не практикуют. Но я все равно не простил ей то, что она меня бросила. Хотя я же демон, мне должно быть все равно. Вполне возможно, что придется это сделать, пробормотал он себе под нос. А пока давай-ка я возьму тебя кровь на анализ. Вот не зря я недолюбливаю и боюсь врачей. Решил сделать из меня лабораторную мышь? В бешенстве вскочил я с дивана сама согласишься или приказать с каменным спокойствием поинтересовался лекарь я не стал ждать его приказа и побежала к двери громко ей хлопнула и увидела как ко мне по коридору спешит разозленная шитая к моему удивлению догонять он меня даже не подумал трусиха услышала я его насмешливый голос из за двери и торопливо пошла навстречу демонницы он труп твердо заявила сестра макса пронявшись со мной «Самый мёртвый и трупастый труп в мире!» И я была целиком и полностью с ней согласна. Злость объединяет, и людей объединяет, и демонов тем более. «Хочешь мстить ему прямо сейчас?» Придержав за локоть рвущуюся в бой демоницу, спросила я. Она шумно выдохнула. «Мне не удастся», — сникнув, призналась шитая. «Он мне опять что-нибудь внушит, и я побегу исполнять». «И часто он так делает?» — насторожилась я. «Вообще-то не злоупотребляет», – задумчиво ответила она, и тут же нахмурилась. «Я асер скажу. И вообще, что там за интимный вопрос он тебе задавал?» «Ничего неприличного не предлагал, и ладно», – отмахнулась я. «А кровь свою на опыты я ему не дам». «Что-то Элигор тобой прямо загорелся», – недовольно пробромотала она. «Исследовательский интерес так и прет», – согласилась я. «Похоже, его творческая натура заскучала», — пришла к выводу Шитая и зловеще добавила. «Ну ничего, скоро скучать ему не придется», — бросила прищуренный взгляд на дверь лекарского кабинета и потянула меня в противоположную сторону. «Пойдем, покажу тебе замок». Я не стала сопротивляться и пошла вслед за ней. Обе мы постепенно успокоились, и теперь Шитая весело щебетала, показывая многочисленные помещения. Комнаты роскошные, что нисколько не удивляло, зная должность хозяина. Удивляло другое. Замок был тоскливо пуст. На кухне копошился бэхом, перебирая продукты. Две лярвы следили за порядком и растворялись в воздухе, завидев нас. И всё. Больше никто мне не встретился. «Ты здесь обычно одна?» – спросила я, проникнувшись к Шитай сочувствием. «Мне бы был здесь дико скучно». Я привыкла к своим жизнерадостным друзьям, а вот так проводить каждый день в одиночестве... Нет, я бы не смогла. «Я очень скучаю, когда Аси рядом», — призналась она. Но через год он обещал отпустить меня учиться, если поступлю, поэтому я усердно готовлюсь к экзаменам в свободное время. И Ари иногда забирает меня к себе, когда у него есть возможность. «А как же друзья?» «Провесники?» – спросила я, и по ее взгляду поняла, что сморозила глупость. «Аси не доверяет никому. О моем существовании вообще мало кто знает. Как он говорит, я сейчас слишком легкая добыча». При этих словах она грустно усмехнулась. «Но скоро мое совершеннолетие, и проявится сила. Я ведь тоже высшая!» – не без гордости добавила она. Словно в расплату за свою мощь, высшие рождаются абсолютно беспомощными, как люди – И остаются такими до 18 лет. Зато потом сила обрушивается на них мощным потоком и открывается их уникальный дар. У обычных демонов сила растет вместе с возрастом, медленно и постепенно. Может, это и к лучшему. Дети жестоки. Дети демонов жестоки вдвойне. Даже обладая лишь крохотными зачатками магии, они с любопытством и азартом испытывают ее на тех, кто слабее. А слабее была обычный я. Значит... «Мы обе в какой-то степени пленницы?» — проговорил я негромко. «Забота порой принимает странные формы», — пожала на плечами. Но, вопреки своему смиренному тону, подошла к окну и попробовала его открыть, с усилием дергая за ручку. В отличие от нее, я прекрасно видела магию. И на окне не было тонких нитей заклинания. Там был блок, — сказала я, — плотный, без единой щелочки и без единого шанса его взломать. «Попробовать все равно стоит», — ответила она, напряженно всматриваясь в окно. «Какая демоница не попытается нарушить запрет?» «Я тебе говорю, бесполезно», — с нажимом повторила я. «По крайней мере, не нам с тобой». Шитая недовольно поморщила свой носик, но от окна отошла. А это окно взяла и само распахнулось, Настя ж, впустив в комнату порыв холодного ветра. ю ху, -ху — обрадовано взвизнула сестра Макса. «Какое еще юху?» – остудил ее пыл, донесшийся снаружи голос. «Доставка на дом. У нас разрешение от хозяина». Следом за голосом раздалось гулкое хлопанье крыльев, и в открытое окно один за другим стали влетать бесы, держа в руках черные бумажные пакеты и коробки. Сложили все на диван и шумно улетели обратно. «Каплю крови, пожалуйста» деловито сообщил один оставшийся бес, протягивая металлическую пластину, украшенную выгравированными рунами, шитая. Она демонстративно сложила руки на груди. «Для отчетности!» – более робко произнес он. «Никакой крови я давать не собираюсь!» – твердо заявил демоница. И правильно, учитывая ее беззащитность в вопросах магии, ведь по крови можно навести все, что угодно, а бесы не те существа, которым следует доверять». А я тем временем подошла к пакетам и заглянула внутрь. Платье. Красное, с глубоким декольте. Открыла второй пакет. Тоже платье. В других также обнаружилась женская одежда. В основном нарядные платья. Нежное белье, воздушная ночная рубашка и даже непринятые воровите человеческие джинсы, футболки и водолазки. В коробках были туфли разнообразных фасонов, домашние тапочки и кеды. Свой размер я узнал сразу, и никаких сомнений не возникло, какую куклу Макс собирается наряжать. «Мне столько шмоток не надо!» – заорала я, отшвыривая от себя пакет с шелковым молочно-белым пеньюаром. «Забирайте обратно!» Бес, который тщетно уговаривал Шитаю подтвердить доставку кровью, побледнел. «Не могу забрать! Все оплачено!» – нервно сказал он. «Капните кровью, и я уйду!» «Никакой крови!» – гаркнула разозлённая, шитая. «Никаких шмоток!» – прошипела я. Дверь тихонько скрипнула. В комнату прихрамывая прошёл Эллигор. Бросил оценивающий взгляд на покупки, потом на нас. Молча подошёл к бесу и приложил палец к пластинке. Капля крови с шипением впиталась в металл. Роны засветились красным. Бес тут же почтительно поклонился. «Свободен!» – холодно кивнул ему лекарь. «Передай Риану, чтобы такие заказы в следующий раз он сопровождал лично». «О Риане я слышала. Высший демон обмана, специализирующийся на торговле. Неудивительно, что у него самые высокие цены воровития. Зато и товары такие, которых больше нигде не найдешь. Только не представляю его в роль курьера. Бес тоже не представлял, поэтому нервно сглотнул. Боюсь, что это будут мои предсмертные слова» тихо ответил он, прячь пластину на грудном кармане. Эллигор жалостью не проникся, ни на йоту, и жестом приказал ему убираться вон. Окно за загрустевшим бесом захлопнулось само, и магический блок опять занял свое место. «Открой окно», — попросил я Эллигора. «Ты ведь можешь?» «Могу», — не стал он спорить. «Только сбежать тебе все равно не удастся. Пешком далеко не уйдешь». «Я попозже сбегу» пообещала я и кивнула на груду пакетов. «А сейчас приберусь тут немного». Он проследил за моим взглядом и усмехнулся, поняв, что я имею в виду, но идею не поддержал. «Здесь есть кому прибираться», – спокойно ответил лекарь. Я не заметила, сделал ли он какой-нибудь знак или приказал мысленно, но тут же из воздуха соткались две лярвы и молча забрали все покупки зеленоглазого шпаголика. И уж точно не для того, чтобы выбросить их на помойку. Я с досады скрипнула зубами. «У Аси хороший вкус», — сказала Шитая. «Он всегда только красивые вещи покупает». «Дело не в этом», — хмуро отозвалась я. «Неужели мне теперь даже деваться придется так, как хочется ему, вплоть до нижнего белья? Тоже мне нашел игрушку». «Ничего, у меня когти длинные». «Попортишь одежду и вообще будешь по дому голой ходить» предупредил меня лекарь без тени насмешки. «Все-таки тяжело находиться в одной комнате с менталом. Даже мысли не утаишь». «Он не посмеет», — уверенно заявила я, разозлившись окончательно. «Зря так думаешь, дорогая. Спасибо за идею, Элигор», — раздался сзади насмешливый голос. Я обернулась, а Макс уверенно перешагнул через затухающий на полу всполухи огня. Подошел ко мне, положил руку на мою талию, так по-хозяйски. «Не понравились подарки?» — улыбаясь, спросил самое ухо, с удовольствием заметив, как я напряглась. «А тебе, значит, понравились?» — нахмурилась я, раздраженно терпя его присутствие рядом с собой. «Не понравились бы, не взял», — пожал он плечами. В глазах его мелькнул жаркий огонек, и он проникновенно добавил, наклонившись еще ближе ко мне. «Но уверен, что ты в них. Мне понравишься гораздо больше». «Сам выбирал?» — уточнила я. Демон довольно кивнул. «Ну, раз сам выбирал, и тебе нравится, то сам и носи!» Зло выпалила я и оттолкнула его от себя. «Тебя я тоже сам выбирал», — напомнил он, многозначительно пройдясь взглядом по моей фигуре. И так захотелось взять что-нибудь тяжелое и вмазать по его физиономии, стирая на выражение лица. Элегор молча подошел и незначай переставил подальше металлическую вазу, на которую я уже нацелилась взглядом. Макс заметил его маневр и снова усмехнулся, с интересом посмотрев на меня. «Да ладно тебе, Эллигор, не стоит за меня переживать!» Расслабленно произнес демон, присаживаясь на диван и с шумным вздохом откидываясь на спинку. «У вас это банально. Вот пуфик, другое дело. А я сегодня его уже ловил. А я вовсе не из-за тебя переживаю!» Невозмутимо ответил лекарь. «И все посмотрели на меня. А я что?» Уже подумать ничего не могу. За нее тоже не беспокойся, — улыбнулся Макс. Она мне кое-что обещал показать, и мы завтра туда полетим. Она не может, — напомнил Элигор, взволнованно покосившись на мои крылья. Я могу, — отрезал Макс. И руки у меня сильные. А я не удержала горестного вздоха, прикинув, какое расстояние предстоит мне преодолеть до бреши между мирами болтаясь в его руках. «Не расстраивайся, рогатенькая!» — заметил мой вздох Макс. «Я буду лететь быстро, держать крепко. Ты, главное, дорогу не забудь!» «Рогатенькая!» — и прозвучало это настолько желазково, насколько издевательски. «Не забуду, хвостатенький!» — мрачно пообещал я с угрозой в голосе. «Ничего не забуду!» И вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Чтобы выпустить пар, ушла к себе, точнее, к нему, И эта мысль разозлила еще сильнее.